Глава 32 Лев и Михаил крутились около Элеоноры, беспокоясь за ее состояние. Она давно пришла в себя, но лежала с закрытыми глазами и постанывала. Ей, правда, было плохо, но не физически, а морально. Она так надеялась, что прошлое никогда ее не настигнет, но тридцать лет тот срок, что был дан ей для спокойной жизни, меньше, чем она ожидала. Ты не говорил, что у тебя есть еще один сын, произнес Миша с легким раздражением но не позволял себе повысить тон, зная, как Элеонора чувствительна к такому. Истинная леди. «Не говорил», — согласился с сыном лев, но больше ничего не добавил, только тяжело вздохнул. «Может, пояснишь, что происходит? Почему мы...» «Стой! Мама ведь знала, что у тебя был сын от первого брака!» «Глупости не неси! Конечно, знала! У нас с ней нет секретов! Хотелось бы верить!» Хмыкнул Миша, и Эля слабо улыбнулась, чувствуя любовь к сыну. «Что это только что было?» — Это Галина и правда твоя первая жена? — Да. — Чего она хочет? — воцарилась тишина. Лев молчал, а Михаил активно работал мозгами. — Ты ведь знал о нем! — голос его отдавал горечью. «Алексей, ведь твой зам к нам в контору пристроил. Только не ври мне сейчас, что ты не знал. Слишком много совпадений, и манагер такого уровня не мог остаться без твоего внимания. Ты ведь его видел на совещаниях, знал его фамилию. И как я раньше не заметил сходства?» «Подловил, да». «И не жалею». Элеонора распахнула глаза в шоке, глядя на мужа, который за этот час будто осунулся и не могла поверить, что он скрыл тот факт, что видел сына. Она ведь думала, что он и не знает ничего о первой семье. «Как давно ты с ним общаешься?» — спросила она, испытывая жгучее болезненное любопытство. «Не общался я с ним. Он ведь взрослый. Не принял бы уже меня. Я просто попросил Алексеича разузнать все и устроить его будущее. Он мой сын Эля. Не мог же я бросить его на произвол судьбы». Элеонора присела, чувствуя себя так, будто ее ударили обухом по голове. Ее трясло. Она боялась, что Галина расскажет льву то, что Эля надеялась скрыть. «Если бы был жив папа, эта женщина бы никогда снова не появилась в их жизни». Они ведь предложили ей денег, и она согласилась. Так почему появилась сейчас, спустя тридцать лет? «Ты в порядке, мам?» — спросил Михаил, и, дождавшись кивка, встал с корточек. «Тогда я пойду. Сэн!» — зачем-то окликнул его лев. Будто оправдаться хотел за свои действия, но осекся и ничего более не сказал. «Разберись, Галина, отец!» Миша не мог больше оставаться в кабинете. Внутри его трясло, хотя внешне он выглядел по-прежнему хладнокровно. Годы опыта. Он не мог себе позволить паниковать при подчиненных, чтобы они не расхолаживались, а чувствовали в нем лидера и подчинялись. Так что это наложило определенный отпечаток на его поведение не только в бизнесе. Вот только работать сегодня он больше не мог. Он ослабил галстук, Взъерошил волосы и на автопилоте дошел до кабинета. Осознание того, что он уведет жену старшего, как оказалось, брата, потрясло его. Алексея он воспринимал как соперника, препятствие, которое следует любым путем убрать со своего пути, чтобы заполучить Надю. Но с новыми открывшимися подробностями... Нет, отказываться от Нади Миша не собирался, но неприятный осадок как осел в груди, так там и остался. «Михаил Львович, у нас ЧП!» Вдруг раздался в кабинете крик секретарши, отвлекая его от тягостных размышлений. «Что случилось?» «Там Гдальский, Алексей, он...» Ирина Тимофеевна была настолько шокирована, что не смогла нормально сформулировать предложение. У Михаила похолодело в груди, ведь ничего хорошего он не ждал. Надя о вопиющем происшествии, сказала одна из девиц с ресепшена. Пока Надя бежала наверх, не дожидаясь лифта, надеялась, что девушка ошиблась, и в кабинете генерального разнос устроил не Алексей. Несмотря на злость и принятое решение о разводе, она не могла проигнорировать выпад Гдальского. Все же пока он еще ее муж, хоть и будущий бывший. Около кабинета она оказалась раньше Миши, которого увидела в коридоре боковым зрением, как только вошла в приемную. «Что произошло?» спросила она и прикрыла ладонью рот, увидев опухший глаз у Льва Николаевича. Вокруг него бегала жена, крутилась секретарша, а вот Алексея у окна держали два крупных охранника, чуть ли утыкая его носом в землю и выкручивая руки. Вызвать полицию, шеф? Спросил один из них. У генерального. Тот сидел на диване и морщился, касаясь пальцами наливающегося цветом фингала. Нет. Лева, ты только посмотри на свое лицо, на кабинет. Чуть ли не заплакала его. Жена Элеонора, глянув, со злостью во взгляде на Алексея. Надя замерла у порога, не понимая, что ей делать. Она догадывалась, что муж пришел разбираться со своим отцом, но никак не могла уложить в голове, что побудило его размахивать кулаками. «Отпустите его!» махнул в этот момент рукой генеральный своим подчиненным. Они переглянулись между собой и не обращая внимания на причитание Элеоноры. Несмотря на ее опасения, Леша, видимо, уже спустил пар, поэтому выпрямился и не стал приближаться к отцу. Только буравил его взглядом, полным ненависти. «Успокоился», спросил его лев и поднялся со своего места. Уже пришел в себя, хотя голова у него явно болела, судя по мимике. «Ты заслужил», выплюнул Гдальский, не обращая ни на кого внимания. Даже на Надю глянул лишь мимолетно, словно пока не мог на нее смотреть. В этот момент сзади Нади появился Миша, аккуратно сдвинул ее и кинулся к ее мужу и ударил кулаком в нос, после чего раздался хруст, словно его сломали. «Хватит, Михаил, успокойся!» Спокойно произнес Лев и кивнул охранникам, которые вклинились между ними и не дали продолжить потасовку. Он заслужил Лева. Боже, ты только посмотри на свое лицо. Ты не молод уже? А если бы умер от его удара? Его место в тюрьме произнесла агрессивно Элеонора и сжала ладони в кулачки. Ее явно распирало от гнева. Алексей не стал задерживаться в кабинете и, даже не посмотрев на Надю, вылетел как ошпаренный. Его будто колотило, но от агрессии. Надя было дернулась чтобы по привычке побежать за ним, вот только в последний момент остановилась. Напомнила себе, что это ее больше не касается. Она продолжала стоять около распахнутой двери. Ей бы уйти, но Миша вдруг зацепился за нее взглядом и подошел ближе. «Ты в порядке?» «Да», — ответила она растерянно и кинула взгляд на генерального, который сел в свое кресло. «Мне, наверное, лучше уйти. Может, мне поговорить с Алексеем? Не понимаю, что на него нашло. На него это не похоже». «Ну, не скажу, что я удивлен, хотя и взбешён его поведением». «Что случилось?» – спросила Надя, чувствуя, что произошло нечто из ряда вон. «Сюда приходила Галина Никодимовна с Мирой», – скривился Михаил и чуть снизил голос. «Устроили скандал». «В общем, мать Алексея, бывшая жена моего отца, а Алексей...» «Твой брат...» Закончила за него предложение и пояснила раньше, чем он успел задать закономерный вопрос. «Я догадалась, когда она назвала тебя Львом. Прости, что не сказала раньше». Просто не знала, как ты отреагируешь. Ты тут ни при чем, Надь. Даже не думай беспокоиться. В конце концов, это ответственность моего отца. Надя улыбнулась, чувствуя облегчение, что Миша не обиделся на нее за ее молчание. Пока Элеонора кудахтала над мужем, гоняя секретаршу за льдом, Миша кратко ввел ее в курс дела. И Надя нахмурилась. Зачем Мира приходила? Уверена, она же и подбила эту Галину прийти именно в офис. Странно ведь, не находишь? Столько лет женщина молчала и не приходила, а тут появилась мира, и все былое выплыло наружу разом. Надя была согласна с Мишей, но чувство вины из-за собственной причастности никуда не делось. И хотя она понимала, что она тут ни при чем, все равно напрягалась что и она поспособствовала проблемам в жизни Миши. «Все равно странно. Леша и устроил мордобой». Покачала она головой. Архипов-младший промолчал, но его брови сурово сдвинулись на переносице. Он был зол на Гдальскую и не скрывал этого. «Я пойду, Миш, тебе лучше поговорить с родителями», — сказала Надя и погладила его по руке. Как только она ушла, следом на выход двинулись и секретарша, и охранники. В кабинете осталась лишь семья Архиповых. «Что произошло?» Не стал тянуть с вопросом Михаил и подошел к столу, нависая и упираясь в него кулаками. «Алексей ворвался и накинулся на льва ни с того ни с сего. Его эта галина натравила». Пояснение матери было высказано взволнованным голосом, но Михаил не обратил на это внимания. Хватит, Эль! Взыграла в нем обида. Он ведь прав. Я бросил его. Не нужно было мне идти на поводу у Галины. Надо было вообще его забрать и самим воспитывать. Хмуро отозвался Лев. Ни он, ни Миша не заметили, как недовольно поджались губы Элеоноры и как ее глаза блеснули протестом. Ей эта мысль явно пришлась не по душе. «Ребенок должен с матерью расти, Лева», все же высказалась она. «Чего они хотят? Денег?» Первая мысль, которая возникла у Михаила. Он не тешился иллюзиями, что у Гдальских вдруг взыграла любовь к его отцу. Он, в принципе, давно не верил в бескорыстие людей. Конечно, что же еще? Если бы Алексей хотел, давно бы нашел Леву, как только стал совершеннолетним поддакнула Элеонора, радуясь, что такая мысль была высказана ее сыном. Девчонка, которая с ними пришла, беременна от этого Алексея. Тоже хищница, сразу по глазам видно. Секретарша сказала, что этот Алексей вообще на другой женщине женат. Не завидую ей. Но, может, ей повезло, что избавилась от такой свекрови и такого агрессивного мужа. Михаил поджал губы, но не стал пока говорить, что это жена Надя. Та, на которой он собирался жениться. «Пока не время» потом просто поставит родителей перед фактом».